Сперва мы гадали, не окажется ли вся эта муть просто карикатурной, учитывая, кстати, что уже несколько лет назад Меучи запатентовал свой «телектрофон», или, как сейчас научились говорить, «телефон». Но изобретение Меучи, разумеется, было рассчитано на богатых. Нашим читателям неоткуда было знать о таких вещах. А столь несусветное нововведение, как «ковчежец», Было шедевром, воистину, дьявольского искусства. Мы видались у таксиля или в Отее. Могли бы и в берлоге Батая, но смешанная вонь, витавшая у него на квартире дешевый алкоголь, нестирная одежда, прокисшие объедки, не располагала к частым посиделкам. «Мы дошли до генерала Пайка» великого магистра мирового масонства, управляющего из Чарльстона судьбами мира. Что нового? Можно было о нем сказать. На этом свете самое новое то, что уже было опубликовано. В то время вышел модный труд монсеньора Мюрена, архиепископа Порлуи, где этот чертов Порлуи, знать бы, под заглавием «Франкмасонство. Синагога сатаны». Доктор Батай, немного знавший по-английски, отыскал еще и трактат «Тайные общества. Чикаго 1873. Генерала Джона Фелпса. Великого борца с масонством и с ложами. Мы просто повторили то, что нашли у Мерена и Фелпса. И у нас замечательно оформился великий старец, верховный жрец мирового палладизма». Весьма вероятно, основатель Склана и заговорщик в деле убийства Линкольна. Мы решили, что великий магистр генерального Чарлстонского совета будет носить титулы генерального брата, суверенного коменданта, магистра-эксперта великой символической ложи, тайного учителя, совершенного учителя, приближенного секретаря, профоса и судьи, избранного магистра из семи, светлейшего избранного из пятнадцати, возвышенного избранного рыцаря, владыки двенадцати колен, великого мастера-архитектора, великого избранного шотландского священного свода, совершенного и возвышенного каменщика, господина Востока, рыцаря меча, принца Иерусалима, Правителя Запада и Востока, суверенного князя Розен главного патриарха, досточтимого и пожизненного распорядителя всех масонских ложь, прусского, ноахитского кавалера, великого магистра ключа, господина Ливана и властелина Скинии, всадника медного змея, суверенного командора храма, рыцаря Солнца, вождя Адепта, великого шотландца святого Андрея Шотландского, великого и избранного кавалера Кадыша, совершенного, посвященного, заведующего инспектора, инквизитора и командора, ясновельможного стража королевской темницы, а также титулы 33-х всемогущего и мощного правителя командующего генерала великого магистра, хранителя священного Палладиума, первосвященника мировых франкмасонов. Мы привели кусок его письма с осуждением перегибов, допущенных собратьями в Италии и Испании, которые, побуждаемые законной неприязнью к поповскому господу, славили господня противника, завомого сатаною. А это де, изобретенное священниками существо, чье имя не должно упоминаться в ложах? пишущий, громил какую-то генуэзскую ложу, где впечатляют зрителей транспарантом «Слава сатане!» Он яро клеймил этот сатанизм. Это христианское суеверие. Клеймил, как выяснилось, по следующей причине. Масонам необходимо бороться с сатанизмом, чтобы оберегать свою люциферианскую линию. Этоди священники с их верой в существование дьявола вымыслили сатану и сатанистов, ведьм и колдунов, ведунов — черную магию, а люцифериане — приверженцы магии светоносной, и святоносной была и магия тамплиеров, их вещих, наставников. В отличие от черной магии, черная — это наука последователей Адуная, коварного бога, обожаемого христианами, по вине коего лицемерие почитается святостью, Порог добродетелью, ложь истиной, вера в абсурдное богословие. Все действия Адоная выдают его жестокость, коварство, человека, ненавистничество, варварство и антинаучность. Люцифер не в пример тому. Это добрый Бог. По сравнению с Адонаем, он как свет в сравнении с тенью. Мы побеседовали с Буланом. Он поведал нам о разных вариантах культа того, кто, по нашим представлениям, просто черт. Некоторые считают Люцифера падшим ангелом, который раскаялся и может стать будущим мессией. Для чисто женских сект Люцифер — божество тоже женское, положительное, противное мужескому злому богу. Другие полагают, что он сатана, проклятый богом но при этом думают, что Христос не слишком помог человечеству и предаются обожанию Люцифера, как недруга Божия. Вот они-то настоящие сатанисты. Они справляют черные мессы и прочее в этом роде. Есть и божатели сатаны, которым попросту нравится колдовство, порчи, чары. Другие же делают себе из сатанизма самую настоящую религию. Эти основывают сообщество. Жозефен... Ладан и самый вредный — Станислас де Гуята, отравитель. — Ну и есть палладисты. Их круг — это круг посвященных, куда входил даже и Карбонари Мадзини. Говорят, что и захват Сицилии гарибальдицами — дело рук палладистов, врагов бога и монархии. Я спросил у него, как это он обвиняет в сатанизме и чернокнижии? Гуайату и Пеладана, в то время как мне из парижских сплетен известно, что именно они обвиняют в сатанизме как раз его. «Э-э», — сказал он, — «в мире оккультизма все так взаимоперетекает. Добро и зло. Что добро для одних, зло для других. Но и в волшебных сказках тоже разница между феей и ведьмой. Это вопрос возраста и внешности». «Как совершается колдовство?» — Ну, вот рассказывают, будто великий магистр из Чарлстона поссорился с неким Горгасом из Балтимора. Это глава диссидентской ветви шотландского обряда. Ну, великому магистру удалось, подкупив прачку, раздобыть носовой платок того. Он погрузил его в соляной раствор, постоянно подсыпал в раствор соли, произносил заклинания. Меланхтебо Ростромоук, Элиас, Фитк. Затем высушил трепицу над костром из сучьев магнолий. Три недели подряд по субботам молился Малоху, вздымая руки, воздымая вверх этот платок, будто дарение нечистой силе. В третью субботу перед закатом он сжег платок на спиртовом огне. Высыпал пепел на медное блюдо и оставил на ночь. Утром замесил тот пепел с комом воска, вылепил куколку. Эти дьявольские творения называются догидками. И вот он положил догидку под стеклянный колпак, пневматическим насосом вытянул оттуда воздух и образовал пустоту. И его врагу в тот же миг приключились корчи. Он не мог понять, откуда они взялись. И что? Умер? Не имеет значения. Вероятно, великий магистр не ставил перед собой такую цель. Что для нас с вами существенно, это доказательство, что магия действует и на расстоянии. Именно этим способом работают Гуайта с его товарищами против меня. Больше Булан откровенничать не хотел. Диана, слушавшая его, не сводила с аббата восторженных глаз.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 Гразин Гаизим, Яван Аббадон, Бамахек Бамярах, Адонай Бего Галхол. Разумеется, ложа ничем иным не занималась, кроме застращивания Святой Католической Римской Церкви и лично Адоная. Таксиль, прикрываясь Батаем, Умудрялся удовлетворять своих заказчиков-церковников, не волнуя своих же кредиторов-евреев. Хотя мог бы, кстати, уже и расплатиться. В первые же пять лет он заработал 300 тысяч франков чистых, потиражных. Из них 60 тысяч досталось мне. В 1894 году газеты вовсю трубили о некоем капитане дрейфусе продававшим военную информацию в прусское посольство просто подарок изменник был оказывается еврей за дело дрейфуса немедле ухватился дрюмон так я подумал что и подшивка дьявола должна была бы отозваться какими-то убойными разоблачениями Так же упирался полагая что в военные шпионские разбирательства лучше не ввязываться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 И она постепенно, понемножку будет выпутываться из этих тенет и возвращаться в гостеприимное объятие религии отцов своих. «Ну, значит, Диана», — сказал на это я. «Диана просто воплощение грешницы, способной справиться. Она даже практически, по нашему заказу, то исправляется, то грешит». Так совершился в 89 девятом выпуске «Дьявола»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 гораздо более женственный, пояснив, что рисовальщик специально встретился с Дианой в одной парижской гостинице. Дианина письмо появилось в серийном издании «Паладиум возрожденный и освобожденный». Это был печатный орган палладистов, отколовшихся от основного ядра и отважившихся придавать гласности во всех подробностях культ Люцифера и кощунственные ритуалы, сопряженная с этим культом. Ужас перед палладизмом, продолжавшим быть все еще в моде, доходил до того, что некий каноник Мюстель в ревюк католик превознес уклонистку-палладистку Диану, чуть ли не как вновь обратившуюся. Диана в ответ послала Мюстелю два билета по сто франков на бедняков его прихода,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 Собирала охапки восторгов и оваций от священников и епископов, домохозяек, раскаявшихся грешников. В журнале «Пилигрим» была заметка, что какую-то тяжело больную Луизу допустили к паломничеству в Лурд благодаря заступничеству Дианы, и у нее случилось чудотворное выздоровление. «Ля Круа», крупнейшая газета католического мира, захлебывалась.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 Апостольский секретарь писал, что провидение расположило Диану в онную скверную секту, особенно для того, чтобы примернее поразить ее секту. В журнале «Чевельта католика» утверждала, что мисс Диана Вогн, выведенная из потемок на божий свет, ныне применяет опыт свой на благослужение церкви путем писаний, с которыми не бывало сравнимых по точности и полезности. Булан зачистил Вотей. Каковы его отношения с Дианой? Иногда, неожиданно нагрянув Вотей, я заставал их обнявшимися, причем у Дианы глаза в экстазе закачаны к потолку.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 должен же кто-то удовлетворять плотские желания дурной Дианы. Так и хорошо, что это не я. Мне и в принципе подумать гадко о плотских взаимоотношениях женщины, а уж с придурковатой, бр. Когда я присаживаюсь подле Дианы хорошей, она опускает невинную головку мне на плечо и со слезами просит прощения. теплой тяжестью щеки, веяние раскаяния, Из ее уст меня принимает дрожь. Я отстраняюсь. Предлагаю Диане перейти в исповедальню и, преклонив колени, перед образами молиться им. Поладистские круги. Как, они реальны? В анонимках говорится о них как реальных. Говоря о чем угодно, делаешь это реальным. Не весь чем грозили предательницы Диане. И еще что-то случилось.